Правила Веры Снова они оказались затерянными в болотах Мещеры. Только теперь не как туристы, а как беглецы. Бой на теплоходе Максим Горький закончился гибелью Мурашова, Валеры Шевченко и бегством Рыкова. Боевые группы кардиналов Союза-9 потеряли половину состава и тоже были не в состоянии продолжать борьбу и вести преследование. Помятые, но живые и здоровые Ульяна, Василий, Парамонов, Кристина, Стас и Матвей погрузились в Котовскую Вольво и в полной темноте отмахали 60 километров на север, в сторону Спасклепиков, пока не кончился бензин. После этого они пробрались в село Ершово, нашли на берегу озера лодку, спустили на воду и погнали ее опять же в полной темноте вверх по Пре, практически повторяя маршрут тур группы Котова, пройденный ею почти две недели назад. Никто их не увидел и не услышал, Не тявкнула ни одна собака, не крикнул ни один петух. Посвященные держали полевую обстановку под контролем. Когда, наконец, рассвело, беглецы были уже в 12 километрах от Ершова, на озере Великом. Отдохнулись час, перекусили консервами и снова поплыли вверх, к озеру Святому, на северном берегу которого начинались обширные леса и болота. В семь утра сделали привал, посматривая друг на друга, собрались у бездымного костра, который развел Василий, Стас чувствовал себя нормально, Кристина же была бледна и все время прислушивалась к себе, к шевелению в животе. Нападение, пленение, выстрел из глушака, бегство, волнение последних суток не могли не сказаться на ее самочувствии и психическом состоянии. Поэтому она с трудом держалась на ногах и безучастно выполняла мягкие распоряжения Матвея. Позавтракав, мужчины проверили снаряжение отряда и вынуждены были признать, что экипированы недостаточно хорошо для хождения по лесам а тем более для отпора врагу, который вскоре должен был предпринять новую попытку отобрать свое, глушаки, и, конечно же, нейтрализовать Соболева. Правда, об этом знал только один Матвей, который во время всего отступления прокручивал в уме варианты своего участия в конфликте посвященных. Василий, который все еще был в черном костюме ниндзя, достав из сумки джинсовую двойку, переоделся. Иван Терентьевич тоже взял кое-что из одежды, не забыл прихватить с теплохода один Никонов и два магазина к нему. В Васиной сумке оказались консервы, хлеб, сахар и сухое молоко, а также полный набор N1, сюрикены, бола, десантные ножи «Бакмастер» и «Найт-Хок», шарики, комплект «Саев», шнур, взрыв-пакеты, светобарические гранаты величиной с грецкий орех, духовая трубка с отравленными иглами и даже короткий окинавский меч «Таме». Естественно, ему же пришлось нести 45-килограммовую сумку с глушаками. Плывя по озеру, он сгоряча предложил ее утопить, но вовремя сообразил, что преследователям ничего не стоит поднять ее со дна. Матвей был одет в стандартный таскер и нес с собой небольшую спортивную сумку, которую ни разу не раскрыл. Дорожный костюм Ульяны превращал ее в родную сестру Соболева, и лишь Кристина выделялась нарядом из всей компании. Ей оказались почти в пору Васины черные шаровары, выбирать было нечего ее джинсы пошли в полную негодность. Матвей взял ее под руку и повел в лес, бросив через плечо. «Буду через полчаса». Ульяна посмотрела им вслед, потом предложила Стасу искупаться, и они убежали к озеру. Стас все понимал, ни на что не жаловался, и хотя лицо его осунулось и побледнело, держался молодцом. Василий и Парамонов остались у костра. «На консервах мы далеко не уйдем», – буркнул Вася, подбрасывая в костер сушняк. «Такие вот инфарктные гонки требуют слишком много энергии». Жующий что-то Иван Терентьевич сунул руку в карман и протянул кулак Котову. «Держи. Что это?» «Сухой горох. Очень полезная штука». Василий разгрыз несколько горошин, сплюнул, проворчал. «Это не горох, а консервированные зубы». «А куда это Матвей ее повел?» «Думаю, хочет полечить, оздоровить. Существует несколько эзотерических способов лечения большинства болезней и снятия усталости. Тем более мы в лесу. Расскажите». Иван Терентьевич проживал очередную порцию гороха, лег на траву, раскинув руки. Но самый простой и надежный в данном случае способ соответствия. Входишь в соответствие с объектом, с деревом, например. Проникаешь в его эфирную оболочку, как бы роднишься с ним, и делишь с деревом болезнь или усталость. Так просто? Парамонов улыбнулся. Это совсем не просто, но Матвей знает, как это делается. То же самое можно проделать и с животными. С медведем, например, с волком, с лосем зверей жалко. Они не погибнут, их вылечит собственный эгрегор – природа, запасы жизненных сил. Василий подумал, встал и бесшумно нырнул в кусты, следуя за Соболевыми. Он обнаружил друга с женой в 40 шагах от озера, возле гигантского дуба. Оба стояли, обхватив его руками, прижимаясь к стволу всем телом и не двигались. Постояв несколько секунд, Вася вернулся обратно. Иван Терентьевич понял его переживания, но ничего не спросил. Задал вопрос сам Василий. «Что будем делать дальше, учитель? Иван Терентьевич никак не отреагировал на слово «учитель». «Придет Матвей, поговорим. Одно могу сказать точно. Нас сейчас ищут не только Рыков и его коллеги по Союзу 9, но и спецподразделения ФСБ и МВД. Они-то с какого краю здесь оказались? Мы же ничего противозаконного не сделали. Это смотря как подать информацию тем, кто приказывает. После того, как Матвей перекрыл границу нашей реальности с более высокими планами розы реальностей, Союз 9 потерял свою былую силу неизвестные стали допускать промахи и ошибки. Как и в данном случае. Началось все с кражи глушаков, а ФСБ не та организация, которая прощает такие ошибки. Для нее этот случай стал чем-то вроде «лез мажесте». лезма жесты жесты преступление против монарха, покушение на высшую власть. Думаю, Рязанская область в настоящее время обложена со всех сторон, так что неизвестно, кто первый выйдет на нас. «Да уж, перспектива, будет здоров», – промычал Василий. «Хрен редки не слаще. Хотя, по мне, лучше драться с нормальными профессионалами и даже зомби, чем с господином Рыковым и его коллегами». «Вообще-то, лучше не драться ни с кем», – Василий согласно кивнул и тоже улегся на траву, раскинув руки. Матвей с Кристиной пришли через полчаса. Кристину было не узнать. Оживлена, деятельна, румянец вернулся на щеки, тени под глазами исчезли и лишь глубоко на дне глаз все еще не растаяло тень обреченности и страха. «Крис, иди к нам!» – раздался с водной глади голос Стаса. «Вода теплая». Кристина посмотрела на Матвея, и тот с едва заметной улыбкой закрыл глаза, разрешая купание. «Ну что, милостивые судари, спасатели девиц, оценили наше положение?» «Положение, как всегда, безнадежное», – ухмыльнулся Василий. «За нами идет целая стая охотников, а скоро будет не одна и не две. Предлагаю сдаться, иначе все потеряем». Не всегда понимавший Васин юмор, Иван Терентьич посмотрел на него с тревогой и мягко сказал. «Не паникуй, Мэйдзин! Есть хорошая тибетская пословица. Теряешь жену – приобретаешь свободу. Теряешь здоровье – приобретаешь удовольствие. Теряешь деньги – приобретаешь опыт. Теряешь надежду – теряешь все». Василий засмеялся, видя, как на лицо Парамонова ложится печать озабоченности. Улыбнулся и Матвей. «Все в порядке, Иван Терентьич, он шутит». Я еще не видел, чтобы этот мрачный тип сдавался, какой бы безнадежной ситуации не казалась. Мне нужна ваша помощь и Улина тоже.